Глава 15. Казанский Кремль и Спасская башня Казанский Кремль в 2000 году получил статус объекта всемирного наследия, то есть вошёл в список самых значимых культурных центров мира. Кремль стоит на высоком холме, отделявшемся от города ещё в начале XIX века оврагом. Современный Казанский Кремль в своем плане повторяет конфигурацию и местоположение деревянных и каменных укреплений болгаро-татарского времени, что подтверждается и локализацией основных башен крепости по источникам второй половины XVI века. Айрат Гбитович Ситников, российский археолог и историк. При татарах деревянные стены окружали Кремль с трех сторон – а при взятии города стены были или взорваны, или сожжены. Царь Иван Грозный приказал отремонтировать, поправить стены. Но частые нападения на русскую Казань заставили его укрепить город гораздо более серьёзно. Царь отдал приказ, чтобы весной 1555 года псковские зодчие Постник Яковлев и Иван Ширяй, сотоварищи, всего 200 человек, отправились в Казань камени ломайте, и в Казани Новый град камень делайте». Кремль основан после взятия Казани. Прежние деревянные стены уничтожены во время осады. Леонид Борисович Вейнберг, российский историк и кроевед. Псковичи, постник Яковлев и Иван Ивашко Ширяй, предположительно, это те самые постник и барма, что строили храм Василия Блаженного в Москве. Тут, кстати, царит полная неразбериха, ибо одни исследователи говорят, что строителями Казанского Кремля были постник Яковлев и Барма. Другие утверждают, что постник Яковлев – это и есть Барма. А третьи – будто постник – это одно лицо, Яковлев – второе, Барма – третье, а Ширяй – и не Иван вовсе. Как бы то ни было, постник Барма и их люди накололи на Нагорном берегу Волги известняка и построили из него часть стены, длиной примерно в 600 метров. Передние фаз крепости, Спасские ворота, затем на северо-восток до поворота стены к востоку и часть северо-западной стены до заложенных теперь ворот в Спасо-Преображенском монастыре против паперти церкви Киприана и Устинии. Остальная стена, длиной 1200 метров, была сооружена вновь из дубовых срубов. Неизвестно, когда ее заменили каменной стеной, но это точно было позже в передней части Кремля. Об этом ясно говорит совершенно другой материал постройки. строительство каменного Кремля, начатое Иваном Грозным, завершается к 1590 годам его сыном. Лето 7402-1594 года. По велениям благочестивого царя и великого князя Фёдора Ивановича всея Русии сделан град камен в Казани. Укрепления, как и ранее, возводились из камня, который традиционно добывался с правого Волжского берега, у верхнего услона и печищ. Айрат Габитович Ситтиков, российский археолог и историк. Крепость была значительно расширена. Шесть башен из тринадцати построили из камня, пять были проездными. Но в шестнадцатом веке удалось лишь на треть заменить деревянные стены каменными. И только позднее, в начале семнадцатого века, произошла окончательная замена деревянных оборонительных сооружений Казанского Кремля на каменные. Наверху стены была поставлена тонкая стенка, заменявшая старинные чистоколы на городском валу. Эта стенка в XVI веке делалась выше человеческого роста. В стенке были проделаны бойницы с крутым откосом внизу, чтобы удобнее было наблюдать за противником и отражать наступающих, которых отбивали расплавленным варом или смолой, поражали пулями, осыпали камнями и стрелами. Для повышения обороноспособности по углам стен возводились башни, которые также располагались и в середине длинных сторон крепостной стены. Нижние этажи этих башен использовались для хранения запасов продовольствия, оружия и военных материалов. На следующих этажах были установлены защитные сооружения, такие как бойницы и амбразуры для пушек. Верхняя площадка была защищена парапетом и служила местом размещения вооружения башни. С неё велось наблюдение за передвижениями противника, чтобы вовремя отправить войска на те участки стены, которые могли подвергнуться атаке. Отсюда же наносилось поражение тем, кто сумел взобраться на стену. Северная часть стены была построена без парапета, но зато она имела что-то типа бруствера и эскарпа, крутого внутреннего откоса рва, которые появились во времена императора Петра I. Кремль расположен на высоком холме, еще в начале текущего столетия отделявшимся от города оврагом. Окружность стен 735 саженей по углам уцелело только пять малых башен. Стены Кремля много пострадали во время разорения Казани Пугачевым. Его пушки особенно значительно повредили Спасскую башню. Разрушенные части были впоследствии подновлены, причем некоторые из старинных ворот уничтожены. Остались лишь ворота Спасские, Тайницкие и Пятницкие. Внутри Кремля сохранилось много памятников древности. Спасская башня с церковью нерукотворенного образа, Спасо-Преображенский монастырь, сооружённая по преданию в самый день взятия Казани, однодневная церковь Киприана и Устинии, Благовещенский кафедральный собор, башня Сюум-Бике — единственный остаток от времени Татарского царства. Леонид Борисович Вейнберг, российский историк и краевед. Спасская башня, являющаяся главной проездной башней Кремля, была построена во времена царя Ивана Грозного. По материалам, из которых она возведена, можно сделать вывод, что строительство башни совпадает с возведением каменной кремлевской стены, начатой в 1555 году. Таким образом, башня старше каменного кафедрального собора, который был построен в 1562 году, а также Спасо-Преображенского монастыря, возведение которого относится к 1596 году. Признаком того, что Спасская башня относится к XVI веку, является отсутствие в её архитектуре всевозможных затейливых украшений. Валиков с гранями, колоннах и полуколонок, полукружий с фризами, а также орнаментов, встречающихся в большом количестве, на постройках XVII века. Мастера из Пскова, видимо, уделяли больше внимания прочности конструкции, что сделало их работу несколько грубой и аляповатой, без особой смелости в исполнении. Своды внутри башни имеют пологую форму, а стены оштукатурены простой обмазкой из свежегошённой извести. Во всей постройке башни видна гармония и та красота, которую обладают наши древние постройки. Верхняя часть здания состоит из поставленной на платформе башенки, которая напоминает несколько донжоны в укрепленных замках Западной Европы XIV и XV веков, но имеет от них и существенные отличия, благодаря чисто церковному характеру постройки. Сквозные арки и даже прорезные окна на крыше для прохода звука от колоколов. Башня заканчивается как бы шатром. Подобные же верхи имеют современные Казанские и Кремлевские башни в Москве и колокольни некоторых храмов, относящихся по постройке к середине XVI века. Михаил Николаевич Пенегин. Российский историк, этнограф и краевед. Спасская башня – это не просто главный въезд в Кремль, расположенный на южной линии укреплений. Она получила свое название от иконы Спаса Нерукотворного, которая находилась над ее вратами. В казанских песцовых книгах 1566-1568 годов она именовалась «Спас нерукотворенный» и же «На вратех». Икона Спаса представляет собой точную копию со знамени царя Ивана Грозного, водруженного в ходе сражения за город на месте будущей башни. Мысль поставить образ над воротами Казани подсказана царю известным церковным преданием о вэдском владельце Авгария, который, получив от Спасителя чудесный его образ на полотне, велел поставить его над воротами города Эдесе. Восточное предание о нерукотворном образе прослеживается с первой половины IV века. История связана с больным царём Эдессы, Месопотамия Авгаром V или Абгаром Пятым, и посещением его апостолом Фадеем, после того, как посланный им художник не сумел изобразить Христа. Христос умыл лицо, отер его платом, на котором остался отпечаток, и вручил его художнику. Царь Иоанн IV осуществил эту мысль тем с большим усердием, что самый успех Казанского похода Он считал чудом нерукотворенного образа на знамени. «Мы с хрестоносною у царство Казанское покорили», писал впоследствии царь Курбскому. Михаил Николаевич Пенегин, российский историк, этнограф и краевед. Спасская башня и находящаяся внутри нее церковь нерукотворенного образа много раз становилась жертвой страшных казанских пожаров в 1595, 1694, 1749 и 1815 годах. Предание гласит, что икона над воротами оставалась невредимой во время пожаров, а посему народное верование относит икону к чудотворным казанским святыням. Есть предположение, что Спасская башня с церковью внутри основана на месте древней татарской мечети. «Строить христианские храмы на месте языческих капищ или магометанских мечетей – древние христианские обычаи. Царь среди города Казани, мизгите – мечети, авторское примечание – сокрушил и православие учинил», – замечает Софийская летопись. Принимая во внимание побочные даты, можно сказать, что высказанное предположение более чем вероятно. Михаил Николаевич Пенегин Российский историк, этнограф и краевед. Башня изначально имела два яруса и небольшую дозорную вышку. В 70-х годах XVII -го века ее надстроили двумя дополнительными ярусами с шатровой крышей. Нижние два уровня, относящиеся к XVI веку, выполнены в виде четырехгранных белокаменных конструкций с арочным проездом. На них располагаются два кирпичных восьмигранника, построенных уже в XVII веке. В нижнем восьмиграннике установлены часы, а завершают башню кирпичный шатер. Сейчас высота Спасской башни 46,6 метра, а изначально она составляла 14 метров. Перед воротами находится ров с перекинутым через него деревянным мостом. В XVIII веке его заменили каменным, а в XIX веке ров засыпали. В первой половине XVIII века в нижнем восьмиугольном ярусе башни устанавливают часы со звоном, неподвижной стрелкой и вращающимся циферблатом. После пожара 1815 года часы не восстановились. Во второй половине XIX века они появляются за Спасской башней на колокольне Преображенского монастыря. Вновь часы появляются на башне только в 1959 году. Айрат Габитович Ситтиков. Российский археолог и историк.